Глава 49 Первая атака. Алана. Отряд был вынужден съехать с тропы, уходившей в неожиданно выросшую на пути самшитовую чащу. Там, среди деревьев, прятался большой отряд. Решили объехать заросли с севера по открытым полям. Ночное схваченное морозом поле было плохим путем для быстрой езды. Лошади могли ступить в нору или повредить копыта, спрятанное под высокой травой и снегом коряги. Пришлось снова переходить на быстрый шаг, теряя время. Еще два часа потребовалось, чтобы пересечь пустынные пашни. Полчаса галопа по новой лесной тропе. Лана еле держалась в седле от усталости. Когда наступило, наконец, время остановки, она еле сползла с коня и чуть не упала от того, как свело ей бедро. Те поддержала ее под спину, а Лана ощутила мимолетное разочарование. А затем нажала на какую-то точку на ягодице, и нога мигом расслабилась. «Нам же нельзя шептать», — удивилась Алана. «Это не заговор», — улыбнулась целительница. «Вот здесь, чувствуешь? На второй ноге здесь». Она направляла руки Аланы, пока та сама не нашла пересечения нужных жилок. «Будешь хромать, черный герцог меня с потрохами съест». «Вы серьезно? загорелась Алана. «Если да, я не хочу, чтобы вы из-за меня подвергали себе опасности». «За меня можешь не беспокоиться», — похлопала ее по спине Тея. «Береги себя». Ты самая неопытная в езде среди нас. Пройдись немного, разомни ноги. У тебя всего несколько минут. Попрощайся с подругой. Спасибо, поблагодарила Алана. Ноги все еще плохо слушались. Алана, аккуратно огибая кусты, подошла к сидевшей на пне гвиане. Та смотрела прямо вперед, будто не знала, что делать дальше. Гвиана, Алана, не знала, что сказать. Ты. Я не остаюсь подняла на нее блестевшие злостью глаза воительница. Лианке мне запретила. Сказала, что оставит меня в госпитале в Лаоре. Серьезно? выдохнула Алана. «Слава Свету!» «Не Свету!» — неожиданно усмехнулась Гвиана. «Должны были остаться четверо. Теперь остаются только трое. Никем меня не заменили. Леди Лианке приказала мне сказать вам об этом. Это нерациональное решение. От меня вам никакого проку. Так я могла бы быть полезной». «Ты что же...» «Злишься?» — не поверила ушам Алана. «Не злюсь, но чувствую себя жалкой. И не думайте рассуждать, что мне досталось из-за вас. Я здесь именно за этим — защищать представителей чистой крови. Сейчас мне не дают исполнить мою присягу, я бесполезна». «Я так счастлива за тебя», — бросилась ей на шею Алана. Гвиана обнимать ее в ответ не стала, но Алана ощутила, как дернулась и повисла рука подруге. Скорее всего, виной тому был обычный этикет». «Все будет хорошо. По пути обратно мы встретимся и...» это Малания, спасибо вам за все», — тихо сказала Гвиана. «Но не стоило». «Не стоило что?» — не поняла Алана. Некоторое время Гвиана смотрела на нее, не говоря ни слова. Затем медленно перевела взгляд куда-то за спину Аланы. Та обернулась. Даор стоял в нескольких шагах и, легко улыбаясь, наблюдал за этой сценой. Мигом все сложилось воедино. Почему-то кровь бросилась в лицо. Она же даже не просила его, точно не просила. Позаботился. Снова. Преодолевая смущение, Алана подошла к герцогу и благодарно наклонила голову. «Спасибо, герцог Даор. Не знаю, как вас благодарить». «Ты что, кланяться мне вздумала?» Вдруг возмутился страшнейший человек Империи. «Посмотри на меня». Алана подняла глаза. Он был совсем рядом, всего в полушаге, И смотрел на нее с нежностью. Дыхание перехватило. Извините, машинально выдохнула она. Опять вздохнул герцог. Улыбнись. Что? моргнула Лана. И тут же губы сами расплылись в улыбке, робкой, но очень искренней. Стоило ей подумать о том, какими причинами он мог руководствоваться, договариваясь с Лианки не только не бросать Квяну, но и никем ее не заменять. Этого достаточно, шепнул ей доур Глаза его сияли, и лицо было радостным. Кажется, Аллана забыла, как дышать, пока он заправлял ее выбившиеся пряди обратно под платок. Сердце пропустило пару ударов, когда герцог наклонился, чтобы поцеловать ее. Снова в лоб, целомудренно и вместе с тем так жарко. Аллана прикрыла неверные глаза, отдаваясь выбивающему дух ощущению его близости, и запах ночного неба заполнил ее целиком обращаясь где-то внутри в жар, который не опалял Алану раньше. Ей хотелось подняться на цыпочки и... «Нам пора выдвигаться!» — раздался где-то за пределами поляны голос директора Роберта. И Алана вздрогнула, а затем резко отодвинулась от Даора, смущенно поправляя накидку. Сердце билось где-то в горле, и пресс мелко дрожал от напряжения. «Нужно идти!» — сказала она, чтобы заполнить эту невыносимую паузу. Но когда подняла глаза, черного герцога рядом не было. Алана недоуменно оглянулась, не понимая, куда делся Даора и как мог пропасть так бесшумно. И тут услышала громкий шорох, а потом треск сломавшихся под чем-то тяжелым веток. Забыв осторожность, она бросилась на звуки борьбы и чуть не споткнулась о тело молодого парня с ошейником на горле. Некоторое время... Алана смотрела в его широко раскрытые глаза, не давая своему взгляду скользнуть ниже, туда, где из шеи торчали кости. «Тут параольцы!» Голос не слушался, и получилось что-то вроде писка, а не возгласа. «Кто-то из женщин закричал, кажется, Юрия». Алана заглянула за плотные кусты. Еще два воина в раскинувшейся внизу лощине лежали так же безмолвно, как и первой, исковерканные, словно поломанные куклы. Не сводя с них взора, Алана шагнула назад на полянку, и тут же ее плечи накрыли теплые руки. Алана позволила себе опереться спиной на него, не задумываясь о том, как это будет воспринято. Все хорошо, Алана. На поллеги вокруг больше никого нет, шепнул ей герцог. Это случайный отряд, от их рук никто не пострадал. Ты с самого начала была в безопасности. На будущее я прошу тебя оставаться на месте, когда происходит что-либо подобное. Алана с трудом кивнула. Пульс бился на кончиках пальцев. «Скольких вы убрали, герцог Корион?» — выступил из тени директора Роберт. «Семерых». «И у меня шестеро», — кивнул воин. «Еще двоих заколол Амен. Заклятий не было?» «Три», — ответил Даор, и Алана похолодела. «Из них два сигнальных». «Срочно выдвигаемся», — подтвердил ее опасение Роберт. «Остающиеся?» Всего пару мгновений спустя три война, улыбчивый Мирец из охраны Йорданки, неразговорчивый Досак и свиты Сильвия и Айдена и невозмутимый, похожий на хищную кошку Ривен, ранее следовавший лианки были рядом. Даор жестом подозвал Ривена, и тот повиновался, избегая смотреть черному герцогу в глаза. «Умеешь вызывать кратковременный ливень?» «На маленькую площадь», — осторожно ответил мужчина. Даор невозмутимо взял его за руку. Алана видела, как поменялось выражение лица Ривена, мигом ставшего испуганным и абсолютно несчастным, и прошептал «Ляша, Саиса, Иаса». Воин сглотнул, Рука его повисла, как плеть. Вдалеке раздался шум воды, грохотание грома. Вот только молнии не было видно. «Отлично», — прокомментировал Роберт. «Ривен». «Ты хвастался перед друзьями, что умеешь вызывать дождь, но что-то пошло не так. Насколько они близко?» — обратился он уже к герцогу. «Четыре кольца. В ближайшем есть окно, в которое мы успеваем, если они не изменят направление», — ответил Даор. «Между нами и границей двадцать шесть таких отрядов. Заговаривайте лошадей». Алана рванулась, было к т, но черный герцог поймал ее за руку. Сейчас в нем не было той расслабленности, что обычно, Взгляд глубоких черных глаз стал серьезным. «Ты едешь со мной?» «Нет», — попыталась возразить Алана. «Это становится опасно. Мы можем попасть в засаду. И ты в это время должна быть рядом со мной, Алана», — отрезал Таур. «Это неприлично», — пискнула она, чувствуя, как, несмотря на панику, кровь бросается в лицо. «Сзади я свалюсь, а спереди просто не поеду». Последние слова она говорила, смотря себе под ноги. «Иди сюда» неожиданно смягчившимся голосом проговорил Даур. «Смотри». В седле его коня и правда что-то поменялось. Алана провела рукой по краю, седло разделилось на два сиденья, каждое со своими стременами, а между передней и задней частями выросла плотная и довольно высокая спинка с мягким навершием. Поняв, почему это сделано, Алана зажмурилась от смущения и даже закрыла лицо рукой, настолько невыносимо стала. «Я», — сдавленно прошептала она, — «Дайте мне минутку, пожалуйста». И тут же Даор Карион снова обнял ее сзади, на сей раз крепко притянув к себе. Этот неожиданный контакт, уже совсем не неприятный, заставил и так стучащее сердце биться о ребра. Алана вдруг поняла, что он смеется и возмутилась. «Маленькая», — прошептал ей волосы Даор. «Я понимаю, правда. Это не тот случай, чтобы упорствовать. Если нам не повезет, уже через четверть часа, мы вынуждены будем обороняться от сильных, лишенных страха смерти шепчущих. Если повезет, через полтора часа на границе с черными землями нас точно встретит большой отряд. Конечно, я убью всех, кто попытается причинить тебе вред. И я бы не беспокоился так, если бы у каждого, кого мы встречали, не было спиналевой сети и спинелевой россыпи. Знаешь, что такое спинель? Думать, когда он стоял вплотную, пусть и сзади, было невозможно. Алана только кивнула. «Хорошо. Тогда ты знаешь, что она прорвет любой щит и парализует тебя. Для меня ее прикосновение неприятно, но не так опасно. Поэтому я закрою тебя, если перед нами откроются порталы, с которого посыплется спинель». «А вам точно не опасно?» — шепнула Алана. «Спинель бесполезна против демонов», — пояснил Даор. «Она разрушает связь между пластами мира, затрагиваемыми тайным языком и человеческой кровью». «Во мне достаточно демонического, чтобы она не могла обессилить меня». «Я все время забываю», — будто сама себе сказала Алана. «И действительно, это как-то не держалось в памяти. Как кто-то мог не быть человеком? Но ведь вы сами сказали, что ее прикосновение вам неприятно. Давайте вы не будете меня закрывать». «Я постараюсь увести нас от спинелевых потоков», — с улыбкой в голосе согласился Даор. «Отпустите меня». — попросила Лана, уже понимая, зачем герцог это делает. Держит ее в крепких объятиях, говорит с ней таким успокаивающим нежным голосом. «И тьма его побери, это действовало». Понемногу она привыкала и расслаблялась. «Не думайте, будто я не понимаю, что вы делаете. Вы приучаете меня к своим, своему присутствию, физически не оставляя выбора. Это действенно, но жестоко». «Рад, что действенно». Снова засмеялся герцог, помогая Алане забраться в седло и тут же вскакивая следом. Словом жестокость, обращённому ко мне, люди называли что угодно, но не объятия. Вокруг уже вовсю горцевали успевшие заговорить лошадей герцоги. Алана встретилась взглядом с Йорданкой, и её будто холодной водой окатило. Такая ненависть лилась сквозь льдистые глаза. Лихорадочно осматриваясь, Алана скользнула взглядом по вытянувшемуся лицу Амина Рианона, по невозмутимому Лианке, по в седле, но все равно смотрящей во все глаза Сильвия, все еще закрывавшей обмороженную часть лица платком, по возмущённо несчастному лицу, тут же спрятавшей глаза Юрия, по подтягивающей повод Гвиане, по ошарашенно поднятым бровям воинов-мужчин. Разумеется, даже не будь это черный герцог, происходящее считалось бы верхом неприличия. К тому же воздушной спинки они видеть не могли. Раньше Аланик казалось, что тот миг, когда ее вывели вперед на совете, был страшнейшим для нее никогда не любившей внимания. Но этот походил на кошмар. И вместе с тем в этом кошмаре крылось что-то, от чего не хотелось просыпаться. «На нас все смотрят», — еле смогла сказать Алана, но в ответ на ее плечи легли его сильные руки, фактически заключая в объятия. Даур взял повод обеими руками, придерживая и алану хотя между ее спиной и его животом оставался воздух, за что она была ему благодарна. «Никто из них не посмеет и слово тебе сказать», — отозвался черный герцог откуда-то сверху. «Мы поедем первыми, остальные за нами. Держись за Луку или за мои руки. Если станет сложно, скажи мне».